Первый шаг расслабьтесь и получите максимум удовольствия или секрет физического напряжения. Наверное, вам не раз приходилось слышать витиеватые рассуждения о том, в каких сложных взаимоотношениях состоит душа человеческая и его физическое тело. Одни клятвенно утверждают, будто бы душа первична, величественна, нетленна, а тело нужно лишь для того, чтобы от него избавиться. Другие напротив говорят о том, что бытие определяется сознанием, а в здоровом теле здоровый дух. Что ж, и то, и другое похоже на правду, смотря с какой стороны к этому вопросу подойти. В конечном счёте, как это чаще всего и бывает, ближе всего к истине нечто среднее. Впрочем, какой смысл искать главное там, где одно невозможно без другого? Что важнее машина или бензин? Судя по стоимости, конечно, машина. Но какой в ней толк без бензина? Они необходимы друг другу, а потому здесь нечего делить. И в природе всё так. Это человек привык играть в царя горы, тянуть на себя одеяло и восхищаться своей особой, подобно божественному нарциссу. Природа в этом смысле куда проще и вместе с тем деликатнее. Именно поэтому человек постоянно борется, а природа живёт. Человек страдает, а природа меняется. Все в мире взаимосвязано, и только человек, запутавшись в своем одеяле, оказался не во взаимосвязи с миром, а в позиции взаимозависимости. Вот почему человек, как правило, остается в дураках, а мир, в котором он живет, продолжает свое существование, несмотря ни на какие катаклизмы. Что ж, раз дело обстоит таким образом, то, Нам бы следовало узнать, где мы отступаем от всесильных законов природы и начинаем делать глупости, которые приводят нас к зависимости и страданию. Для начала давайте вспомним, что такое рефлекс. На организм воздействует какой-то внешний стимул, и в ответ на него следует соответствующая ему реакция. Собаке показывают кусок мяса, у неё выделяется слюна. Очень целесообразная система, не правда ли? Болевой раздражитель заставляет нас отдёрнуть руку. Приятное тепло ведёт к расслаблению. Пугающий звук заставляет съёжиться, напрячься, ведь мало ли что может за ним последовать: удар, нападение или что-нибудь в этом роде. Ветер поднимает пыль, и мы прищуриваем глаза. Удивительно просто и умно. Как ведёт себя животное, встречаясь с опасностью? Оно мчится прочь. стимул-реакция, как и положено. Что происходит, когда дикий зверь борется за пищу, право первенства, самку? Он нападает. Это всё тот же самый рефлекс стимул-реакция. Но как поступает в подобных случаях человек? К сожалению, мы не можем похвастаться исследованием природной телесообразности. Попробуйте убедиться сами. Что мы делаем, когда, например, на нас кричат или когда нам угрожает какая-нибудь опасность? Убегаем? Нет, конечно. Мы напрягаемся, как металлические пружины, и стоически с мужеством переносим все тяготы и лишения, выпавшие на нашу долю. И каков, по вашему мнению, результат нашей несгибаемости? Тяжелейший психический стресс и больше ничего. Возникающие в таких случаях психологические переживания рано или поздно уйдут сами по себе, если, конечно, мы не успели ещё заработать себе невроз. Но уходит ли возникающее в таких случаях физическое напряжение? Вот вопрос. Первоначальная реакция была совершенно естественна: убежать от опасности или же вступить в бой за свои права. Ведь именно для этого и возникло наше напряжение. Но мы, как это и подобает приличным людям, не реализовали его должным образом. Мы невозмутимо выслушали нападки глубоко ненавистного нам начальника и внешне согласились со всеми его мыслями и доводами, хотя совершенно уверены в том, что он неправ. Мы также справились со своим страхом, точнее, трусливо подавили его, чем надо сказать, вызвали ещё большее напряжение. Но зато теперь никто не заподозрит нас в трусости и слабохарактерности. Правда, мы подавляли страх именно из-за страха, что нас посчитают таковыми. Но ведь об этом же никто не знает, так что можно считать, что и с этой задачей мы справились. Кроме того, мы удержались от желания наказать обидчика, возненавидев его за это ещё больше. Что ж, зато внешние приличия соблюдены, и теперь можно смело наградить себя медалью "Борец за христианское мужество". Мы даже перетерпели боль, делая вид, что всё в полном порядке. А ведь мы сделаны не из кирпича и железа, а из нормальных живых клеток и нервов. И теперь я задаю вам принципиальный вопрос: разумно ли подавлять возникающее в нас напряжение? Внешне, кажется, всё в полном порядке. Тишь, гладь, благодать. Но организм не обманешь. Рефлекс был запущен, стимул побудил реакцию, а мы её заперли в своём теле, как преступника в камере. И этим надо честно признать, мы бессовестно попрали природную целесообразность. Реакция, заключённая нами в мышечный карцер, побилась, попротестовала, а потом А потом это нереализованное мышечное напряжение начинает свою теперь уже действительно преступную, подрывную в полном смысле этого слова деятельность у нас внутри, там, где мы её и заперли. И разрушает оно не только наше тело, но и нашу душу, ведь, как мы видели, они неотделимы друг от друга. Что остаётся делать напряжению, если его не пускают туда, куда следует? Оно вершит своё дело там, где его заперли. Это что-то вроде биологического закона сохранения энергии. В результате бесконечного подавления наших эмоциональных реакций мышцы по неволе оказываются отстойником этих нереализовавшихся напряжений. Таким образом, в мышцах скапливается огромное множество напряжений, и они точат нас изнутри, капля за каплей. Природу не обманешь. Общества и самого себя обмануть можно, но природу никогда. Итак, подводим итоги. Вместо того, чтобы реализовывать наши эмоции естественным образом, бегством, борьбой, слезами, смехом и тому подобное, мы, как законопослушные граждане, отсылаем их в свои же собственные мышцы, где они и оседают, как золото на счетах в швейцарских банках. Только вот золото ли это? Скорее радиоактивные отходы. Своеобразная бомба замедленного действия. И это страшное оружие направлено теперь против нас. Вы видели, как проявляют свои эмоциональные реакции дети, которые еще не научились подавлять свои чувства и желания. Если малыши расстроены, обижены, рассержены или не удовлетворены, они начинают кричать и безутешно рыдают. Чем быстро и эффективно снимают напряжение мимической и дыхательной мускулатуры, расслабляют мышцы брюшного пресса и верхнего плечевого пояса. Кроме того, они могут снять напряжение рук ударами своих маленьких кулачков по ближайшей поверхности. Например, по столу, если наш малыш наотрез отказывается есть ненавистную ему кашу, или по стене, если его за какую-то провинность поставили в угол. Расстроенные дети раздражённо стучат ножками, стучат ими по полу или же просто подгибают их и падают, чтобы не идти туда, куда следует. А иногда малыши в расстроенных чувствах прямо кидаются всем телом на пол и бьются об него, как рыба, выброшенная на берег. Эта стратегия позволяет им полностью выплеснуть все возникающие в теле физические напряжения и одновременно открыть защёлку душевным треволнениям. Малыши могут специально поломать игрушки или ударить своих обидчиков, не взирая на лица и звания, даже если это взрослый дяденька или тётенька. Провинилась получай. У малышей всё просто. Кто чего заслужил, тот то и получил. Маленькие дети делают всё, чтобы разрядить мышечное напряжение и не скупиться на средства. как бы там ни было, но стимул должен получить ту реакцию, которую он спровоцировал. Это позиция ребёнка. И в каком-то природном смысле надо признать это очень мудрая позиция. Но взрослые не терпят подобных выходок. Они даже подсознательно завидуют своим детям, их свободе и естественности. А зависть чувство тяжёлое и агрессивное, поэтому взрослые неумолимы. И у них есть все средства, чтобы заставить ребёнка держать свои чувства при себе. Так что малыши вырастают и постепенно начинают вести себя хорошо. Потом они и сами станут взрослыми дяденьками и тётенками, строгими воспитателями и носителями общественного мнения. Теперь, кажется, все довольны. Только вот новоиспечённые воспитатели мучаются неврозом, и свою жизнь они почему-то называют не жизнью, а существованием. А в остальном, а в остальном как в песне, ни одного печального сюрприза, за исключением пустяка. Вся жизнь насмарку. Закованные в броню своих мышц, мы с нескрываемым мужеством носим в себе свои страхи, тревоги и боль, от чего невротизируемся. Невротизируемся и ещё раз, невротизируемся. Посмотрите вокруг. А может быть, и в зеркало. У современного человека плечи высоко подняты. Он выглядит сутулым, даже сгорбленным. Он потерял свою былую пластичность и изящество. Он неуклюж и напряжён. Его лицо анемично, улыбка болезненна, а скулы напряжены. Непонятно, то ли он улыбается, то ли готовится укусить. Его ноги словно столбы из железобетона, и они ноют к вечеру, а также после стрессовых ситуаций. Они часто кажутся ватными, немыми, тяжелыми, гудящими, слабеющими. Суставы рук болят, руки ломают, а ночью их просто некуда деть. Дыхание у нашего современника прерывисто, скомканно, нервозно. Он разучился глубоко и спокойно дышать. Голова его раскалывается от постоянной боли, а свободный и естественный смех стал просто в диковинку. Да и откуда ему взяться, если наша грудь, плечи и живот зажаты в жёстком мышечном корсете? Неткуда. Вот у нас и выходит вместо смеха в лучшем случае сдавленный стон с каким-то странным дребежащим поскрипыванием. Хотите узнать почему? Всё достаточно просто, хотя и не сразу очевидно. Мы пожинаем плоды своего нереализованного мышечного напряжения, возникшего в ответ на те лейны, неблагоприятное внешнего воздействия, стимулы. Давайте для интереса всё разложим по полочкам. Уверяю вас, что всем выше перечисленным симптомам мы найдём достойное объяснение в рамках этой теории. Напряжённый плеч. Это естественная защита при нападении, мы сворачиваемся калачиком, пытаясь закрыть плечами, мышцами спины, руками жизненно важные органы, лёгкие, Сердце – органы брюшной полости. По сути, в наших высоко поднятых плечах проглядывает печать страха и тревоги, печать хронической защиты от мнимой и лишь изредка реальной опасности. Анемичное лицо – напряженные скулы с агрессивными желваками. Что это? Это подавленное желание укусить в случае агрессивной реакции и страх расплакаться, если нам плохо. Подавление плача и агрессии ведёт также и к зубной боли. Мне не раз приходилось сталкиваться с тем, что странная зубная боль, когда болит вся челюсть, вызвана именно хроническим напряжением мышц лица и стснутыми от этого челюстями. Эта боль быстро уходит, если снять хроническое напряжение мышц верхней и нижней челюсти. Напряжение ног Вы помните сказку про Иванушку-дурачка, который сражался с трёхглавым змеем Гарынычем? Страшный змей ударял его тяжёлым хвостом, а тот не двигался с места, но только всё глубже и глубже оказывался в сырой земле. Первый удар по щиколотке, второй по колене, третий по пояс. Эта сказка настоящая была про начальника и подчинённого, супругу и супругу, учителя и ученика. Причем этот список можно продолжать бесконечно долго. Вместо того, чтобы убегать от грозящей нам опасности, мы изо всех сил напрягаем ноги, чтобы устоять на месте под ее натиском, ведь бегство у нас не в почете. И мы готовы терпеть, перебарывать свой страх, чтобы не ударить в грязь лицом. И за свою незапятнанную репутацию мы расплачиваемся мучительными болями. Почему появляется тянущая ломящая боль в руках? Очень просто. Вас рассердили. Вы хотели ударить обидчика, но не ударили. Вы хотели впиться в него ногтями и разорвать на тысячу мелких кусочков, но не впились и не разорвали. Неудобно ведь. А напряжение осталось, и мышцы болят теперь как после тяжёлой работы. Вы ведь действительно работали. Мышцы ваши трудились, и когда вы сердились, и когда вы подавляли свою агрессию, вы потратили силы и на плюс, и на минус такой вот своеобразный двигатель с нулевым КПД вам кажется, что вы ничего не делали, просто сдержались, когда вам нахамили в магазине, отдавили ногу в общественном транспорте, обошли на работе, предали в личных отношениях но это не просто, очень не просто почему подавлено дыхание вы хотели кричать Вы хотели сказать обидчику всё, что вы о нём думаете? Вы чувствовали боль и молчали. Для цивилизованного человека это вполне естественно. Ведь так так. Но природу такими реакциями мы явно задачили. А разо задачили, то нам за это и расплачиваться. И поэтому не удивляйтесь теперь тому, что вы дышите так, словно из окружающей вас атмосферы изъяли воздух. А головная боль Откуда берётся эта злосчастная головная боль? И тут за ответом тоже далеко ходить не нужно. Вы хотели расплакаться, когда вас обманули, обидели, предали, незаслуженно наказали, когда на вас отыгрались или не дали вам того, на что вы по праву рассчитывали. В такой реакции, в желании расплакаться нет ничего необычного, а потому постыдного. Но вы не разрывелись, как белуга. Вы подавили вырывающийся из страдающей души стон, чтобы он не дай бог не прорвался, вы запретили себе в этот миг дышать, возникла гипоксия, кислородное голодание, и тем самым вы посадили свой мозг на голодный паёк. Теперь он платит вам за это мучительной головной болью. И кто виноват? Всё тоже злополучное мышечное напряжение. Думаете, что после такой дневной жизни можно спокойно, хорошо и быстро заснуть? Как бы не так. Сон младенцу вам заказан. Тот младенец разрядил за день всё возникшее в нём мышечное напряжение и теперь может спокойно спать. Как говорится, сделал дело, гуляй смело. Но спать, когда ваши мышцы полны напряжения, как отечественный транспорт в часы пик, невозможно. Учёные доказывают, что мышечное расслабление это непременное условие засыпания и полноценного сна. Но как можно расслабиться, когда целый день вы занимались только тем, что концентрировали в себе мышечное напряжение? Оставьте всякие надежды на полноценный сон, а следовательно и на отдых. Право у вас нет ровным счётом никаких шансов. Вы будете крутиться в своей кровати как рыба на сковородке, совершенно не понимая, в чём же дело. А это ваши напряжённые мышцы сопротивляются поверхности кровати. Они напряжены и поэтому им просто не улечься. Надо думать, что дурной сон принцессы из знаменитой сказки Ханса Кристиана Андерсена был связан также не с мифической горошиной, а с пережитым ею накануне стрессом. Её ведь, как вы помните, выгнали из дома. Так что мышечным напряжением она запаслась, как следует. А когда мышцы напряжены, и перина не перина, и подушка, не подушка. Хроническое физическое напряжение это наши подавленные эмоциональные реакции. В организме всё взаимосвязано. Нельзя раздражаться и быть при этом расслабленным. Нельзя испытывать радость и при этом нервно сжимать руки как для удара. Мы используем понятие напряжение и для обозначения физической нагрузки, И для констатации факта психологического дискомфорта. Это и понятно, ведь мы реагируем на внешние стимулы всем организмом, и мышцами, и нервами. Когда возникает какая-то затруднительная ситуация, мы напрягаемся. И для того, чтобы выдержать физический натиск, и потому что переживаем, нервничаем, боимся, гневаемся, думаем, как среагировать, как не ударить в грязь лицом или выйти сухим из воды. Недорам говорят, что день был напряжённым, возникло психическое напряжение и тому подобное. Напряжение это свойство всего нашего организма и души и тела. Пока в нас живёт лишнее, неадекватное физическое напряжение, нам не добиться психологического благополучия. Поэтому, если вам страшно, вы обязательно напрягайтесь. Если вам ничего не угрожает и вы не готовитесь к какой-либо деятельности, то физического напряжения не возникает. Впрочем, это правило работает и в обратном направлении. Если человек полностью расслаблен, то он обязательно спокоен. Связь между душевными процессами и мышечными напряжениями действительно впечатляет. Некоторые психологи утверждают даже, что причина наших эмоциональных реакций в напряжении определённых групп мышц, а не наоборот. Например, согласно этим воззрениям, человек плачет не потому, что он расстроен, а он расстроен потому, что плачет. Чувствуете разницу? Он бежит не потому, что он боится, а боится потому, что бежит. Это кажется нелепым и неправдоподобным, и может быть правильно кажется. Но если вы внимательно проанализируете всё, о чём мы сегодня говорили, То обязательно заметите, что в этих словах значительно больше здравого смысла, чем фантазии. А можете даже поэкспериментировать. Составьте брови домиком и подержите их в таком положении какое-то время. Через пару минут вы отчётливо ощутите тоску, а может быть, даже почувствуете безысходность и примётеся искать верёвку. Впрочем, до этого лучше не доводить. Просто лично убедитесь в том, Что между вашими эмоциональными реакциями и напряжением мышц есть прямая связь. Понимание этого простого на первый взгляд психофизиологического факта способно значительно улучшить качество вашей душевной жизни. Запомните. Абсолютно расслабленный человек не может испытывать тревоги. Или или. Или расслабление, или тревога. Нет тревоги без напряжения. Связь между душевными процессами и мышечными напряжениями действительно впечатляет. И потому нет напряжения без тревоги, даже если эта тревога неосознанна вами. Если вы абсолютно расслаблены, вас невозможно напугать. Если нечто действительно пугающее произойдёт, то вы сначала напряжётесь, а лишь затем испугаетесь. А до тех пор ничто не потревожит вашего безмятежного спокойствия. Причём эта закономерность касается не только тревоги, но и любых других психологических состояний. Расслаблению соответствует только покой. Даже радость требует какого-то, пусть даже очень маленького, физического напряжения. Поэтому, если вы полностью расслаблены, значит, защищены от любых переживаний. Если же вы переживаете, если вас что-то мучит, если вы думаете о чём-то неприятном и тяжёлом, значит, вы напряжены. Эту закономерность вы можете без труда проверить. Последите за своим состоянием, выбравшись из давки. Если вы внимательно к себе прислушаетесь, то ощутите подспудную, тихую, но злобную тревогу. Хотите узнать причину? Тогда обратите внимание на собственное тело. Вы сразу заметите, что ваши плечи подняты, а руки согнуты и напряжены. Вдавки и плечи и руки прикрывали ваши органы от сдавления. Вы боялись, что вас раздавят, вот они и старались изо всех сил. Они и теперь стараются, хотя опасность уже давно миновала, и именно из-за этого вы испытываете сейчас беспричинную тревогу. Своим напряжением, своим положением через ваше подсознание они напоминают вам о пережитом страхе. Причем над этим трудятся не только плечи и руки. но и многие другие мышцы. Например, вы можете заметить, что ваша шея втянута, чтобы защитить голову, а ноги не сгибаются, потому что вы специально напрягли их, чтобы противостоять падению. Будем считать, что вы всё это почувствовали. Теперь подвигайте руками, ногами, головой, разведите лопатки. Вам непременно станет легче дышать. Вы сразу ощутите, что уходит тревога и улучшается настроение. Это кажется почти сказкой, но в этом нет ничего странного. Так работает простой психологический механизм. Если вы напряжены, то непременно тревожны, а если вам удалось избавиться от физического напряжения, уходит и тревога. В повседневной жизни напряжения возникали и будут возникать. Пугающий звук тормозящего автомобиля, хам в лице соседа по лестничной клетке Вся эта картина наших будней, и от этого никуда не денешься. Но напряжению нельзя давать застаиваться. Его нужно выпроводить. В наших мышцах, на правах полноценных хозяев, обитают тени боли, страха, тревоги, отчаяния, агрессии, стыда, плача. Они стали нашими постоянными спутниками. Мы дали им волю, когда перестали открыто выражать свои чувства. В угоду консервативному общественному мнению и неповоротливым правилам общежития мы самонадейно объявили войну природе. Мы гордо заявили ей, что можем и будем жить вопреки её законам, вопреки её естественному требованию выдать соответствующую реакцию на определённый стимул. Мы думали, что обвели природу вокруг пальца, положившись на здравый смысл, а оказалось, что это она обманула нас. Природа не терпит неуважительного отношения к себе ни в области экологии, ни в психологии. Она направила наше же собственное оружие реакцию против нас самих. Но ведь все мы прекрасно понимаем, что цивилизованное отношение невозможно без подавления тех или иных эмоций. Поэтому наше хроническое патологическое мышечное напряжение оказывается своеобразной платой за право быть человеком. и уважать человека в себе самом. Согласитесь, здесь постыдно торговаться, как говорится, торг здесь неуместен. Но как же быть, ведь напряжение ведёт нас к невротизации? Я предлагаю вам способ избавиться от лишних напряжений в обход межличностных конфликтов расслабьтесь. Нам необходимо достичь полноценного, естественного и полного расслабления. Казалось бы, чего проще? лягте на диван и расслабьтесь. Вы думаете, вы расслабились? Как бы не так. В лучшем случае вы избавились от того напряжения, которое было вызвано вашей предыдущей позой или сосредоточенным вниманием на чтении этой книги. А хронические напряжения, таящиеся в ваших мышцах, никуда не пропали. Они при вас. На то они и хронические. Вы их уже не замечаете, но от этого они не становятся меньше. Вы к ним привыкли, а как иначе, ведь жизнь продолжается, несмотря ни на что и надо жить. Человек существо терпеливое. Мне вспоминается в связи с этим один случай. Мой пациент, молодой человек, до момента заболевания весьма преуспевающий бизнесмен, страдал выраженным страхом замкнутых пространств. Он совсем не мог оставаться дома один, испытывал сильный эмоциональный дискомфорт в автомобиле, Не мог работать в своём кабинете. Короче говоря, его жизнь на глазах покатилась под горку. Я не буду сейчас разбирать всю его историю, а остановлюсь лишь на интересующем нас аспекте. В процессе психотерапии мы последовательно изучили все психологические механизмы, позволяющие побороть тревогу, и она почти ушла. Он уже мог нормально работать, ездить на машине, но всё же некоторые напряжения ещё оставалось. Я предложил проверить его невроз на крепость и осуществить уже давно позабытое им путешествие в вагоне метро. Одно это предложение мгновенно повергло его в настоящий шок. Он сразу подумал, что из вагона метро в момент его переезда от одной станции до другой выйти невозможно, а значит, он окажется в западне и никто не сможет оказать ему помощь, если случится сердечный приступ. А в том, что он случится, у него не было никаких сомнений. После долгих раздумий и борьбы между паническим страхом и страстным желанием вылечиться, мы всё-таки собрались и пошли на штурм метрополитена. Нам потребовалось немало времени, чтобы просто несколько попривыкнуть к станции, которая уже сама по себе является замкнутым пространством, а потом убудила в нём тревогу. После использования изученных психологических приёмов ему стало легче. Потом мы на пару катались в вагоне электрички от одной станции до другой и наконец покончили с тревогой полностью. Теперь оставался последний, решающий экзамен. Ему предстояло одному прокатиться от одной станции до другой. Я попросил его расслабиться, и как нам обоим показалось, это ему удалось. После этого он вошёл в вагон, сел Я облокотился на спинку кресла. Но поезд не спешил закрывать дверь. Возникла пауза, прошло какое-то время, и поезд опять загудел, что-то проурчал репродуктор, двери закрылись. Через вагонное окно я увидел такую картину. Когда двери захлопнулись, мой подопечный пересел на край сиденья, отодвинувшись от спинки, покрутил головой, поправил кепку, очки Подёрнул куртку, сложил на груди руки и замер. Когда мы встретились с ним в условленном месте, первый мой вопрос был таким: "Насколько хорошо удалось расслабиться?" "Хорошо, но чувствовал я себя неважно", услышал я в ответ и вынужден был возразить. Он не был расслаблен, а оттого и плохо себя чувствовал. Как вы думаете, почему я не поверил его словам? Почему я решил, что он не был расслаблен? Всё очень просто. Его выдала масса совершенно ненужных движений, которые он проделал в момент отправления поезда. Бесполезное движение это лучшее свидетельство мышечного напряжения. Человек не понимает, что напряжён, но напряжение подтачивает его изнутри. Вот он и начинает кусать карандаш, ломать пальцы, грызть ногти, рвать газету или ещё что-то в этом духе. Поэтому если моему пациенту перед отправлением поезда ни с того ни с сего понадобилось пересесть, осмотреться, поправить кепку, потеребить очки, одёрнуть куртку, сложить руки и совершить другие движения, значит, он был напряжён, хотя и не заметил этого. А если есть напряжение, то будет и тревога. И во всём по вина привычка. Ведь мой пациент пытался расслабиться, избавиться от лишних напряжений. Но он привык к своим хроническим напряжениям, а потому не заметил очередной их манифестации. Привычка страшная штука. Она мешает нам отслеживать свои напряжения, а значит и не позволяет избавиться от них. Поэтому с этой привычкой надо бороться и выжигать её колёным железом. Мышечные напряжения нужно отслеживать и избавляться от них. Как? Вот об этом и поговорим. Впрочем, есть ещё один нюанс, который следует знать. Иногда мне говорят: "Я не только не был напряжён, я напротив испытывал слабость". В этом отношении должен предупредить. В большинстве случаев слабость с характерным ощущением ватных ног, как это ни парадоксально, свидетельствует о мышечном напряжении. Многие мои пациенты жалуются именно на слабость и изредка на тремор после выраженных психоэмоциональных нагрузок. Но это именно напряжение, и ни что другое. Просто мышцы бывают настолько сильно напряжены, что вы перестаёте их чувствовать. Вы словно бы отжимаете их от себя, вот вам и кажется, что они стали ватными, немыми, непослушными и слабыми. Хроническое напряжение необходимо выгнать из наших мышц, их надо освободить от засилья того бесконечного множества подавленных эмоций, которые в них скопились. Как это сделать? Говорят, что клин клином вышибают. И мы поступим именно таким образом. Чтобы достичь полного расслабления, нужно напрячься так сильно, чтобы наши мышцы загудели, заохали и сказали: "Баста. Дальнейшее напряжение невозможно. Дайте отдых, сдаёмся". Как говорится, если гора не идёт к Магомету, то Магомед идёт к горе. Мы должны заставить их расслабиться, если они разучились делать это самостоятельно, в противном случае мы не добьёмся желаемого. Что нужно делать? Сначала мы научимся последовательно напрягать каждую группу мышц. После этого надо будет освоить их одновременное напряжение, а уже затем мы поговорим о расслаблении. А до тех пор этот разговор лишён всякого смысла. Готовы? Тогда приступим. Начнем с мышц рук и плечевого пояса. Крепко-крепко сожмите кисти в кулак, прикрывая последний большим пальцем сверху. Закройте глаза и мысленно сосчитайте до десяти. Спокойно, не торопясь. При этом не снижайте интенсивность и напряжение мышц. Расслабляемся. Хорошо. Теперь проделайте то же самое, добавив к этому движению сгибание в лучезапястном суставе. Так мы добьёмся напряжения предплечья. Следующий этап напряжение мышц плеча и груди. Делайте то же самое, и плюс к этому разведите руки в стороны, согните их в области локтя и напрягите соответствующие мышцы со всей возможной мощью. Внешне вы должны напоминать сейчас тяжело атлета, горделиво красующегося своими бицепсами и мышцами груди. Почувствуйте, как напряжение пронзает оба ваших плеча по одной жёсткой линии, как напряжение проходит из одного плеча в другое и обратно. Не забываем считать до 10. Идём дальше. Напрягите мышцы лопатки. Чтобы этого достичь, необходимо, во-первых, максимально свести лопатки вместе, а во-вторых, из этого положения опустить их вниз. Попробуйте сделать это на 10 счётов. А после этого проделать и то же самое, но теперь вместе с напряжением мышц кисти, предплечья, плеча и груди. То есть совсем тем, что делали ранее. Мысленно считайте от 1 до 10. Теперь временно об этом забудьте, а мы переходим к самому сложному участку работы – к лицевой мускулатуре. Лицо – это главный выразитель всех наших эмоций от радости до агрессии. Эмоции и лицо не мыслим мы друг без друга, поэтому, если вы хотите справиться со своими эмоциями, вам для начала нужно совладать со своим лицом. На эту взаимосвязь обратил внимание еще великий Чарльз Дарвин – это не только для этого, но и для этого который начал свою научную деятельность вовсе не как основатель умопомрачительной эволюционной теории, а просто изучая мимику обезьян, сличая их эмоциональные реакции с нашими. Обезьяны не владеют речью, но, как оказывается, это им и не очень нужно для того, чтобы общаться друг с другом. Им вполне хватает гримас. Причём эти выразительные мордашки способны проинформировать о любых чувствах. Впрочем, как и наши с вами. Схематично лицо можно разделить на три части. Верхняя включает в себя лоб и брови. Средняя глаза и нос, а нижняя состоит из челюсти, губ и скул. Попробуем напрячь все три группы мышц по очереди. Для того, чтобы напрячь лоб, нужно просто высоко со всей силой поднять брови. Сосредоточьтесь на ощущении напряжённых мышц лба и попытайтесь запомнить это ощущение. Теперь переходим к напряжению средней зоны, а именно мышц, окружающих глаза и нос. Во-первых, сильно зажмурьтесь, как будто вам в глаза попало мыло. Но это ещё не всё. Мы должны напрячь мышцы, которые отвечают за движение глаз. Для этого просто сведите глаза к центру. переносится. Далее нос. Для того, чтобы полноценно напрячь мышцы носа, нос должен наморщиться с отвращением, как от самого отвратительного запаха. Получилось? Теперь усильте это напряжение и соедините его с описанным напряжением глаз. Сконцентрируйтесь на этом ощущении, ибо это центральная зона Третья часть, хотя и не центральная, но очень важная. Вам когда-нибудь приходилось скрепить зубами? Если нет, то вспомните, как это делают другие. Для некоторых это излюбленный способ проявлять чувство крайней агрессии. Может показаться, что таким образом человек осваивает искусство звукоимитации, но это не так. На самом деле он подавляет своё желание укусить обидчика. хотя мы и человеки, мы ещё и обычные млекопитающие, причём хищные, об этом иногда следует помнить. Итак, наша задача состоит в том, чтобы, во-первых, максимально сильно сжать челюсти, во-вторых, оскалиться и в-третьих, улыбнуться, причём с нежностью гуинплена, то есть изо всех сил растянуть углы рта в стороны. При этом напряжётся ещё и поверхностная мышца шеи. Это, наверное, самая изящная мышца на всём нашем теле. Она выглядит как вир и покрывает всю переднюю поверхность шеи. Напрягая мышцы нижней части лица, почувствуйте на щеках плотные желваки. Теперь, когда вы всё умеете и всё знаете, надо сделать над собой усилие и соединить все эти три упражнения в единое. Это непросто. Более того, есть некоторые нюансы, так, например, невозможно одновременно поднимать брови и жмуриться. Поэтому просто вспомните напряжение, которое возникает в области лба, когда вы поднимаете брови, и мысленно помогайте себе, когда вы будете жмуриться. И главное ничего не упустите. С первого раза может не получиться, но всё же результат достижим, проверено. Попытайтесь В конце концов, вы должны выглядеть следующим образом: нахмуренные брови, зажмуренные глаза, сведённые к переносице, растопыренные ноздри сморщенного носа, сжатые челюсти, желваки вместо щёк и, конечно, улыбка до ушей. Да, выглядит не очень, но по крайней мере ярко и эмоционально. Хотя не мне вам рассказывать, что в жизни можно встретить и более чувственные лица. Достаточно, например, прийти по какому-нибудь делу в государственное учреждение за пять минут до его закрытия. И вы прочтете на лицах его служащих, от гардеробщицы до управляющего делами, весь спектр человеческих чувств. Обязательно запомните возникающее напряжение, ибо главное не эстетика и даже не правильность выполнения этого задания, а интенсивность напряжения всех мышц на вашем лице. Они в чём мы имели возможность убедиться, хоть и не велики, но зато очень чувственны. Не забывайте мысленно считать до 10, но концентрируйтесь не на счёте, а на напряжении. В противном случае можете ненароком с водой выплеснуть и младенца. Переходим к следующей анатомической области шее. Сложность заключается в том, что непривычно напрягать одновременно и переднюю, и заднюю группы мышц шеи. Поэтому сначала опустите подбородок к груди, а затем закиньте голову назад и запомните возникающее ощущение напряжения и в том, и в другом положении. Теперь пытайтесь наклонить голову вперёд, представляя при этом, что ваша голова встречается с каким-то непреодолимым препятствием, давящим в противоположную сторону, то есть назад. Вы пытаетесь наклониться вперёд, а вас словно бы возвращают назад. При таком противостоянии напряжение возникнет как спереди, так и сзади. Сосчитайте до 10, а потом одновременно напрягите мышцы шеи и лица. Теперь проделаем все прежде изученные упражнения. Соберите пальцы в кулак. Сверху прикройте его большим пальцем. Согните кисть внутри, а предплечья в локтях. Разведите руки в стороны и напрягите мышцы обоих плеч по одной оси. Теперь сведите лопатки и опустите их вниз. Наконец, зафиксируйте голову в среднем положении. Желаю наклонить её вперёд, и создавая при этом противодействие. А теперь добавьте к этому соответствующую мимику. Считайте про себя до 10 и делайте это упражнение с полной самоотдачей. Помните, вам необходимо добиться максимального напряжения для того, чтобы затем суметь полноценно расслабиться. Сделайте это силой на износ, чтобы мышцы сами захотели почувствовать расслабление. Просто заставьте их расслабиться. Пораделайте это 3-4 раза с небольшими временными промежутками. Попытайтесь запомнить это глобальное ощущение напряжения во всей верхней части вашего тела. Но не забывайте при этом расслабляться. Вкушайте своё расслабление как пищу богов. Право, оно того стоит. Главным критерием полноценного напряжения является глубокий выдох. Следующий сразу после сброса напряжения. Усильте его. Сделайте 2-3 глубоких вдоха. Почувствуйте приятную теплоту, разливающуюся по телу. Если вы ещё не устали и полны энтузиазма, то продолжим. Если устали, то прервитесь, но точно обозначьте время, когда вы снова вернётесь к дальнейшей работе. Здесь нельзя оттягивать. А возвращаться к работе всегда трудно, сами знаете. Как говорится, сделал дело, гуляй смело, а до тех пор нужно поработать. Главное, помните, что и зачем вы делаете. Вы должны вырвать у своих психологических проблем почву из-под ног, потому что вы хотите жить по-человечески. Эти занятия не самоцель, а стремление к нормальной и полноценной жизни. Это главное и, пожалуй, единственное, что должно вас сейчас заботить. Все остальное позже, и право оно приложится. Но сначала надо затратить определенные усилия. Ведь чтобы потратить деньги, их прежде нужно заработать. Так же и с психологическим здоровьем. Утром деньги, а вечером стулья. Идем дальше. Следующая группа мышц, напряжение которой нам предстоит освоить это мышцы брюшного пресса. Дело это важное. Достаточно вспомнить о том, какое пристальное внимание уделяют этой части тела рациональные йоги, а они-то ничего зря делать не будут. И я уж не говорю о том, что пресс участвует и в жизненно важном акте дыхания, и в защите органов брюшной полости от физического воздействия извне. Для того, чтобы напрячь мышцы пресса, представьте себе, будто вас хотят изо всей силы ударить по животу. Проникнитесь этой мыслью и защитите себя. Втяните живот и почувствуйте, как при этом напрягаются плечи и мышцы спины. Одновременно создайте напряжение и в зоне промежности. Сведите ягодицы и втяните промежность в себя. При этом вы должны сидеть только на ягодицах. Проделайте всё это упражнение 2-3 раза, считая про себя до 10. Теперь проделайте это упражнение, сочетая его со всем тем, что вы делали прежде. Теперь займёмся ногами. Если человек испытывает страх, автоматически возникает напряжение ног, они словно бы предлагают нам убежать от опасности. Но этим разумным предложениям мы обычно пренебрегаем. Отчего ноги как будто бы обижаются и отказываются нас слушаться. Широко известное выражение: меня словно бы парализовал страх. Я не мог двинуться с места. Речь идёт в первую очередь о ногах, как вы понимаете. Вот именно с этим параличом нижних конечностей, ставшим для современного человека нормой жизни, и следует сейчас побороться. Но ноги служат не только для бегства. Животные используют их и в качестве средства нападения или защиты, легаясь, толкая и тому подобное. Среди людей такое поведение не в почёте, а потому напряжение, возникающее в наших ногах с этой целью, мы блокируем. Сейчас нужно прогнать из наших нижних конечностей это подлое хроническое напряжение, которое вызвано неадекватными С точки зрения природы реакциями. В наших ногах и страх, и агрессия. Не позволим же им гнездиться в нашем теле. Поверьте, это слишком дорогое удовольствие. Начнём со стоп. Для того, чтобы напрячь мышцы стоп, нужно просто хорошенько согнуть пальцы. Сядьте на стуле с твёрдым сиденьем и спинкой и проделать это упражнение на 10 счётов. Для того, чтобы напрячь мышцы голени, нужно во-первых согнуть стопы, то есть подать их на себя. Сделайте это силой. А после этого вторым этапом сведите носки и разведите пятки. Получится поза косолапого медвежонка. В ней и создайте максимальное напряжение. Считайте до 10. Не забывайте, что пальцы ног при этом у вас согнуты. Напрягаем бёдра и ягодицы. Для этого сядьте ровно на ягодицах. Почувствуйте себя не валяшкой. Напрягите их и чуть-чуть покачайтесь из стороны в сторону. Теперь из этого положения вытяните ноги вперёд под прямым углом и почувствуйте, как при этом напрягутся мышцы бедра. Сделайте это упражнение два раза, считая до 10. После чего соедините напряжение мышц бёдер с напряжением стоп и голеней, как мы делали только что. Почувствуйте единое напряжение всех мышц нижних конечностей, от кончиков пальцев до ягодиц. Теперь расслабьтесь и отдохните. Почувствуйте, как по вашему телу растекается приятное тепло. Наконец, одновременно напрягите нижние конечности, пресс, и мышцы промежности. Добийтесь полноценного напряжения и прочувствуйте, как затем обмякнет вся нижняя часть вашего тела. Теперь вы готовы к тому, чтобы напрячься целиком. Вспомните то ощущение напряжения, которое вы вызывали прежде в верхней части вашего тела. Повторите всё от начала до конца быстро, но не спеша, стараясь ничего не упустить. А теперь напрягитесь целиком всем телом и с максимальным усилием. Сосчитайте до 10 и расслабьтесь. Небольшое уточнение. На счёт раз необходимо сразу напрячься на все 100%. А далее, считая до 10, старайтесь не только не ослаблять силу вашего напряжения, а напротив, усиливайте его с каждым счётом. Идите не от большего напряжения к меньшему, а от большего к ещё большему. Это должно быть восхождением, а не нисхождением, иначе тело просто не захочет расслабиться. Смысл этой несколько странной тактики состоит в том, чтобы просто удержать наше напряжение на постоянно высоком уровне. Дело в том, что пока вы напрягаетесь, мышцы начинают постепенно уставать, и сами незаметно потихоньку сбрасывают напряжение. Это классический способ экономии сил. Длительность нагрузки при этом может увеличиваться, но её интенсивность заметно снижается, а нам нужно как раз последнее. Мы должны взять свои мышцы бурной атакой, а не изнуряющей осадой, ведь хронические мышечные напряжения приуспели в этом деле куда лучше нас. Не будем испытывать судьбу И возьмём напряжение штурмом. Для этого я и предлагаю такую тактику. Напряжение должно быть одинаково максимально сильным от начала до конца. Несмотря на то, что я столько времени уделяю технике выполнения этих упражнений, главное неправильность выполнения всех этих заданий, хотя это и немаловажно, а полноценность следующего за напряжением расслабления. Поскольку именно это нас интересует. Именно этого мы должны добиться, а напряжение для нас лишь промежуточный этап. Вполне вероятно, что хроническое мышечное напряжение в каких-то участках вашего тела выше, чем в других. Например, если вы в большей степени страдаете от тревоги, то вероятнее всего, вам труднее расслабить плечи, мышцы шеи и нижних конечностей. Если же в повседневной жизни вам в большей степени приходится сдерживать раздражение и агрессию, то обратите особое внимание на скулы, напряжение рук и в мышцах спины. Да вы и сами почувствуете. Для того, чтобы достичь расслабления в этих участках тела, им нужно дать большее напряжение. И если почувствовали, так дайте. Если же вы не чувствуете, но предполагаете, что оно должно там быть, Проведите эксперимент. Напрягите указанные участки тела и не расслабляйте их до тех пор, пока можете удерживать напряжение. Только не обманывайте сами себя. Если ваши мышцы напряжены, но вы постепенно снижаете интенсивность напряжения, то нужный результат не будет достигнут. Расскажу вам удивительную историю, которая случилась с одной моей пациенткой. По профессии она была учительницей. И уже добрых 15 лет страдала от сильной тревоги, которая временами переходила в тяжёлую и заунывную депрессию. Тревога казалась беспричинной, но была крайне тягостной и почти никогда не покидала мою подопечную. Что бы мы ни делали, она никак не могла справиться с мышечным напряжением, застывшим у неё в плечах. Мышечный блок в этой области был поистине фантастическим. На ощупь плечи казались жёсткими как камень и были подняты настолько, что даже ограничивали подвижность головы. Внешне она производила впечатление человека без шеи. За долгие годы тяжёлой и нервной работы, неудавшегося брака и прочих неприятностей, на фоне выраженного мышечного напряжения у неё развился тяжелейший шейный остеохондроз. Нужно было что-то делать. Я попросил её принять следующее положение: поднять плечи, напрячь их, насколько хватает сил, прижать руки к туловищу и растопырить пальцы. И в таком положении, на выпрямленных ногах, делая маленькие шажочки, ей надлежало ходить взад и вперёд по кабинету, удерживая напряжение в плечах как можно дольше, не расслабляясь ни на секунду. Удерживайте мышечное напряжение столько, сколько сможете, сказал я ей. Вы должны дождаться рефлекторного, спонтанного расслабления. Мышцы должны расслабиться не потому, что вы им позволили это сделать, а от того, что они не могут больше удерживать напряжение. Они должны в буквальном смысле этого слова выпасть из-под вашего контроля, растаять под вашим натиском. И она сделала всё, как я просил. Она стала ходить по кабинету туда-сюда, внешне очень напоминая пингвина. Но ну сколько она могла так отходить? Минуту-две? Не знаете? Я тоже не знал, пока не увидел. Больше получаса. Сначала на пятой-шестой минуте мне думалось, что она недостаточно сильно напрегла плечи. Я проверил, они были крепче гранита. И вот в таком состоянии постоянного сильнейшего напряжения они могли находиться целых полчаса. И даже после этого полного расслабления так и не последовало. Она совершенно вымоталась и легла на кушетку почти бездыханной, а её мышцы всё ещё держали оборону. Только спустя 2 недели каждодневных занятий, которые мы назвали пингвин, она наконец смогла полностью расслабить плечи. Но что было самым удивительным? У неё исчезли все симптомы остеохондроза и прошли шейные боли. Так что если это ваш случай, то может быть, вам пора в Арктику. То, что мы напрягались, было лишь прелюдией к основному занятию, лишь дорогой, ведущей к главной цели к расслаблению. Мы напрягались не для того, чтобы напрягаться, а для того, чтобы после этого расслабиться. Теперь вы проделали большой путь и имеете полное право на отдых. Так что воспользуйтесь этим правом на все 100. После полноценного напряжения расслабьтесь, лягте и почувствуйте разливающееся по телу приятное тепло. Вы ведь знаете, как приятно отдых после изнурительной работы. Это блаженство в сравнении с отдыхом после безделья, ведь так? Так что отдыхайте, почувствуйте полное расслабление. Отправляйтесь в страну истинного удовольствия, не сопротивляйтесь этому движению. У вас нет теперь тревоги, страха, нервозности, ненависти и злобы. После безделе вы просто не сможете так отдохнуть. Способность расслабляться непременно должна войти в вашу жизнь. Причём подавляющую часть времени лучше проводить именно в этом состоянии, нежели в напряжении. Если же вы не умеете расслабляться, Но в экстреминных случаях вы не сможете достичь хорошей работоспособности. Тут всё взаимосвязано. Если большую часть жизни вы проводите в состоянии напряжения, то когда это напряжение вам действительно понадобится, ваши ресурсы и резервы будут на исходе. Напротив, если вы большую часть времени расслаблены, то вы накопите силы и энергию для нужных дел. Это можно сравнить с той старой лошадью, на которой день и ночь навозят воду, а потом рассчитывают, что эта бедолага возьмёт первое место в забеге с жеребцами, которые занимаются исключительно тем, что живут себе в удовольствие и время от времени испытывают свои силы в игровых забегах. Спортсмены, кстати, тоже непременно отдыхают перед соревнованиями, причём делают это заблаговременно. Если же они затянут тренировки, то к соревнованиям подойдут уставшими и измученными и, конечно, не покажут тех результатов, на которые можно было рассчитывать. Так что расслабление зачастую нужно не столько для отдыха, сколько для работы. Приведу один очень, на мой взгляд, показательный пример. Вы когда-нибудь видели просыпающуюся кошку или собаку? После сна они встают, делают пару шагов и начинают с таким заразительным удовольствием потягиваться, что им хочется вторить. Также выгибать спину, зевать, растягивать лапы, закручивать хвост колесом, если бы он у нас был, и тому подобное. А что это наши братья меньшие делают? Они тонизируют свои отдохнувшие мышцы. Они приводят себя в порядок. После отдыха организм требует разминки, и он готов к новым свершениям. Но если вы не отдохнёте, не расслабите во время отдыха свои мышцы, как следует, то и тонизировать вам тоже будет нечего. Вы, наверное, и сами замечали, что чаще всего зеваете даже не тогда, когда хотите спать. А в этом случае зевание выполняет роль клина, желающего выбить другой клин хроническое напряжение. чтобы сделать возможным засыпание. А когда вам скучно, когда нужно сосредоточиться, а сил нет, вы пытаетесь себя таким образом тонизировать. Но запомните, если вы не были в достаточной мере расслаблены, то собраться с силами вам будет ух как сложно. Чтобы привести себя в норму недостаточно зевания, вам нужно разогнать все свои мышечные напряжения с головы до пят, хорошенько потянуться, и только после этого вы будете готовы к работе. И так мало просто научиться расслабляться. Нужно, во-первых, уметь произвольно по желанию входить в это приятное и безусловно полезное состояние физического расслабления. Во-вторых, не забывать тонизировать свои мышцы перед нагрузкой, и наконец, в-третьих, сделать расслабление естественным для себя состоянием. Но получается ли у вас полноценно расслабиться? Существует два критерия, позволяющие распознать эффективность вашего напряжения и полноценность возникающего в теле расслабления. Первая глубина и полноценность выдоха. За секунду до напряжения вы совершенно машинально набираете полную грудь воздуха. Это организм запасается кислородом. А в тот момент, когда вы расслабляетесь, этот воздух, уже лишённый кислорода, выходит из вас. Так вот, если вы полноценно расслабились после физического напряжения, он должен выйти из лёгких весь, почти целиком, как вода из шлюза. Если после полного напряжения вы инстинктивно делаете глубокий выдох, причём полной грудью, с участием живота, а ваши плечи при этом подаются вперёд и вниз, за ними следует и голова, знаете, вы хорошо расслабились. Если ваш выдох получился скомканным, неполным, нервным, поверхностным, в два, а то и в три этапа, значит, результат ещё не достигнут. Сначала цели направлено, постарайтесь выдохнуть весь оставшийся в лёгких воздух, сделайте один или два дополнительных выдоха, додохните. После этого сделайте 3-4 глубоких вдоха и выдоха. Почувствуйте, что ваши лёгкие работают как хорошие мехи. Не забывайте, кстати, что в акте дыхания участвует не только грудная клетка, но и живот. И, наконец, с новыми силами напрягитесь еще раз, сосредоточившись теперь на дыхании. На этот раз должно получиться. Позволю себе отвлечься. Может быть, вам это неизвестно? Хорошо, если так. Но многие люди страдают от весьма странной, мучительной и подчас совершенно беспричинной тревоги. Как вы думаете, где она располагается? Где они её ощущают? В голове? Нет, в груди или в животе. Это ни что иное, как зажатый выдох. Где-то когда-то в какой-то ситуации они перенесли тяжёлый стресс, были напуганы. Дыхание в такой ситуации становится частым и поверхностным, возникает характерный мышечный блок, и если человек после перенесённого стресса должным образом не расслабился, По теперь время от времени этот тревожный мышечный блок воспроизводит себя, напоминая несчастному о себе. Для того, чтобы помочь таким пациентам, кроме решения личностных проблем, приходится много работать и с их дыханием. И только когда этот гордиев узел развязан, можно рассчитывать на результаты, а до тех пор все старания бессмысленны. Но к дыханию мы ещё вернёмся в специально отведённой для этого главе. Пока просто поищите нормальное дыхание интуитивно. Итак, первый критерий полноценного расслабления это глубокий выдох, приносящий чувства успокоения. Второй важный критерий характерная поза. Если после напряжения всего тела наступает полноценное расслабление, человек рефлекторно принимает следующее положение. Голова медленно скользит назад, рот несколько приоткрывается. Плечи разводятся чуть в стороны и опускаются вниз. Руки расходятся в стороны, живот чуть-чуть выступает, таз выдвигается вперёд, а ноги следуют за ним и раздвигаются сами собой. Постарайтесь прочувствовать всю эту механику. Если ваше тело не перегружено мышечными блоками, То оно будет двигаться таким образом спонтанно. Вам нужно только довериться возникающему у вас течению. И не нужно ни о чём думать, просто ощущайте своё расслабление и всё. Описанное здесь упражнение нужно делать каждый день по 7-10 раз. И это обязательно, иначе хронические напряжения просто не снять. Они будут сопротивляться, но не уйдут. А нам нужно не растревожить их, а именно выгнать. Кроме того, вы обязательно должны использовать напряжение-расслабление в те моменты, когда вас настигают тревога или какие-то другие душевные переживания, о которых уже шла речь в этой главе. В психотерапии очень важно, чтобы пациент доверял своему терапевту. В противном случае ничего не получится. Одна моя пациентка очень надеялась на помощь, но поначалу в ней еще оставалась некоторая доля недоверия, вполне впрочем естественного, и ко мне, и к предложенной мною программе. На первом занятии мы освоили с ней напряжение и расслабление. Она отнеслась к нему с некоторой долей скептицизма. Поначалу к нему все так относятся, видите ли, слишком простое правило – расслабьтесь и не будете нервничать. Мы же привыкли уповать на супер-методы и сверхтаблетки. Поэтому, когда нам предлагают что-то простое, но эффективное, мы долго отказываемся и сомневаемся, пока не поймем, что гениальное всегда просто. Как и прежде, мы встречаем по одежке и, к сожалению, редко интересуемся умом. Мы ждем чудес от новых технологий, но они не избавят нас от психологических проблем. Это нужно понимать. Иногда пациенты спрашивают: "Доктор, а можно просто какую-нибудь таблетку от страха?" Но, к сожалению, нет таких таблеток. И свои психологические проблемы нам придётся решать самим. А просто не значит плохо. И моей пациентке предстояло в этом убедиться. После первого занятия ей случилось остаться одной, фактически в заперти без врачей и препаратов. И как назло, Возникла тревога, очень сильная тревога. Что было делать? Хоть на стену лезь, рассказывала она потом. Но моя пациентка не поддалась начинающейся была панике, она совершила, на мой взгляд, настоящий поступок. Для того, чтобы противостоять панике и тревоге, нужно подлинное мужество, которым немногие могут похвастаться. В руках у неё было одно единственное средство, Она знала лишь об одной опоре невроза, с которой можно справиться своими силами – о напряжении. И она стала изгонять его из себя. Она делала все то, о чем мы уже говорили. Просто стала напрягаться и расслабляться. Я говорю просто, но как на самом деле не просто вообще что-либо делать, когда тебя охватывает тревога? Ведь нужно в буквальном смысле превозмочь себя, заставить, вынудить. Конечно, тревога ушла, не могла не уйти. Значительно позже она призналась, что поверила мне только тогда, когда справилась с тревогой при помощи напряжения и расслабления. Я рассказал вам эту историю преследует две цели. Во-первых, вы знаете теперь, как развивать мнение относительно предлагаемой вам системы, если они у вас имеются. А во-вторых, для того, чтобы вы не опускали руки, когда к вам подкрадывается тревога. Собирайте силами и бейте по тревоге расслаблением всякий раз, когда она вздумает к вам заявиться. На это нужны силы, но никто не говорил, что будет легко. Я сказал, что знаю, как, и я пообещал, что это будет несложно. И расслабляться действительно необходимо, в противном случае я бы не поставил этот приём на первое место. Но одним расслаблением, к сожалению, всех проблем не решить. Прозорливые японцы придумали, как справляться с лишними напряжениями, возникающими у служащих на работе. Вы, наверное, знаете про этот психологический фокус: в холле офиса выставляют чучело хозяина или начальника, и каждый, кто обижен или рассержен на него, может вымести свою боль на этом чучеле. Но, к сожалению, как показывают исследования, несчастным работникам и служащим не становится от этого значительно легче. Всё дело в том, что мышечное напряжение далеко не единственная наша психологическая проблема. Я вас об этом предупреждал, есть и другие. И о них речь впереди. А сейчас мои рецепты. В них в сжатой форме вы найдёте все рекомендации, которые были даны в этой главе. Рецепт первый. Чтобы полноценно расслабиться, необходимо напрячь все группы мышц. Для этого примите следующее положение. Кисти. Сожмите пальцы в кулак. Предплечья. Согните кисти в лучезапястном суставе. Плечи и надплечья. Разведите руки в стороны на уровне плеч, согните их в локтях, плечи чуть-чуть подняты. Лопатки. Сведите лопатки вместе и из этого положения опустите их вниз. Лицо. Нахмурьте брови, глаза зажмурьте и сведите к центру. Наморщите нос, сожмите челюсти и разведите углы рта в стороны. Шея. Пытайтесь наклонить голову вперёд, но мысленно представляйте противодействие, ваша голова словно бы упирается в непреодолимое препятствие. Пресс. Втяните живот, сделайте его плоским. Ягодицы. Сядьте на жесткую поверхность одними ягодицами так, чтобы бедра ее не касались. Покачивайтесь на напряженных ягодицах. Промежность. Одновременно с напряжением брюшного пресса и ягодиц втяните промежность в себя. Бедра. Из положения сидя вытяните ноги вперед под прямым углом. Голени. Голени. Подайте стопы на себя и чуть-чуть к центру. Стопы. Согните пальцы стоп. Теперь в этом положении создайте максимальное напряжение. Мысленно считайте до 10, концентрируясь не на счёте, а на напряжении. На счёт 10 резко расслабьтесь. Откиньтесь назад и сделайте глубокий спокойный выдох. При необходимости определяется самостоятельно, можно сделать дополнительно 2-3 глубоких вдоха. Отдохните в течение минуты. Упражнение следует повторять не менее 7-10 раз в день до тех пор, пока вы не научитесь произвольно, быстро и полноценно расслабляться без предварительного напряжения. Это упражнение необходимо использовать всякий раз при появлении тревоги. как средство первой и неотложной помощи. А также во время приступов внутренней скованности, чувства злобленности и при стрессах. Предупреждение. Упражнение противопоказано при инфекциях, беременности, а также в случаях, когда физическая нагрузка ограничена врачом, например, при сосудистых или неврологических заболеваниях. В возрасте после 60 лет необходим контроль артериального давления. Если появились мышечные боли, не связанные с теми или иными хроническими заболеваниями, сделайте себе массаж и продолжайте занятия в прежнем режиме. Рецепт второй. Если какие-то участки тела, плечи, шея, бёдра и тому подобное, поддаются расслаблению хуже других, составьте для них отдельную программу. Напрягайте мышцы этой области отдельно с максимальной самоотдачей, сосредоточив на ней всё своё внимание. Не ограничивайте себя временем. Удерживайте напряжение мышц до момента спонтанного рефлекторного расслабления, пока они сами не расслабятся. Это упражнение поможет помочь вам осознать, какие именно эмоции и чувства вы подавляете. Проанализируйте свои мышечные блоки. В этом вам поможет информация, содержащаяся в этой главе, а также процесс осознания. Сосредоточьте своё внимание на том, что переживаете, усиливая напряжение в зоне мышечных блоков. Рецепт третий. После психологического стресса или любой другой неприятной для вас ситуации, осознайте появившееся в вас мышечное напряжение. Если вы почувствовали агрессию, то в первую очередь нужно обратить внимание на напряжение рук, надплечей, лопаток, блокированное движение боксерских ударов. Если вы испытывали страх, то почувствуйте надплечья и бедра, попытка укрыться и убежать. Сделайте несколько свободных движений, соответствующих подавленным реакциям, боксерские удары или бег на месте, в качестве разминки. Потом повторите эти движения и, соответственно, не вредите. Но теперь с лёгким мышечным напряжением ощутите своё напряжение в динамике. И наконец, напрягите эту группу мышц с максимальной самоотдачей способом, указанным в соответствующем подпункте рецепта номер 1 этой главы. Если после однократной физической нагрузки напряжение не уйдёт, повторите упражнение. Рецепт 4. Перед отдыхом, сном, добийтесь максимально полного расслабления. Если это не удаётся, воспользуйтесь рецептами номер 1 и 2. Рецепт пятый. Перед работой, после пробуждения приведите свои мышцы в тонус. Для этого позевайте, покрутите головой вправо, влево, вперёд, назад до ощущения приятной тянущей боли. Прогнитесь в спине, потянитесь. Диагональю правая рука, левая нога и наоборот, левая рука, правая нога. Соберитесь в комочек и выпрямитесь. Поочерёдно встряхните руки и ноги. Создайте полноценное напряжение во всём теле, рецепт номер 1 и расслабьтесь. После 1-2 минутного отдыха вы можете приступать к работе.